Глава десятая. Гай. Туман, в котором я долго и безрезультатно скитался, рассеивается и являет извилистую, едва заметную тропинку, по которой я уверенно шагаю в надежде выбраться. Открываю глаза, натыкаясь на неразличимую картинку, и тут же закрываю, ощутив тупую боль в груди. Глубокий вдох заканчивается фиаско, потому как что-то тяжелое сжимает ребра. Попытка номер два не приносит желаемого результата, лишь усиливая давление, но теперь прибавив к нему неприятные импульсы в районе поясницы. Несколько раз закрываю и открываю глаза, настраивая фокус, и, наконец, получая возможность осмотреться. В этот момент ощущаю нечто горячее и мягкое, А повернув голову, дергаюсь, получая новую порцию боли. Передо мной волк. Первая мысль именно такая. Не смея пошевелиться, смотрю в голубые глаза зверя, ожидая нападения. Но он неожиданно для меня приближается и вылизывает лицо. Уворачиваюсь, не желая оказаться в слюнях обильного животного, которое настойчиво предлагает свою ласку. Страх схлынул, и теперь я вижу перед собой собаку. Острые высокие уши, осмысленный взгляд и синяя шерсть. И такое наблюдаю впервые. Хочу поднять руку, чтобы отодвинуть от себя пса, но получается паршиво. А точнее, вообще не получается. Медленно поворачиваю голову, осматривая пространство. Небольшая комната, минимум мебели, но тепло и очень уютно. Не знаю, как выглядит другой мир, но если в такое место попадают после смерти, я доволен. Воспоминания врываются хаотичными кадрами, на которых Алина, Феллер, его помощник, истязающий меня. Два выстрела и рыхлый снег, как мое последнее пристанище. Хочу встать, но как только отрываю голову от подушки, собака срывается на громкий лай, а затем слышится топот, и в комнате появляется девушка. Подскакивает ко мне, кладет ладони на плечи и мягко, но настойчиво укладывает обратно. «Ну куда ты собрался, Лазарь? Вставать пока нельзя, еще рано», — произносит тихо. Удивлен, что она называет меня по имени, словно знает, кто я и по какой причине оказался здесь. «Откуда знаешь мое имя?» Она настороженно смотрит, видимо, думая о чем-то своем. «Значит, совсем очнулся?» — шепчет. «Ты сам мне сказал, когда первый раз пришел в себя». «Первый?» «Да, через два дня после операции». «Где я?» «В моем доме. Я нашла тебя в лесу. Друзья помогли справиться с травмами. Меня зовут Настя». Изучаю милое лицо, нависшее надо мной. Большие выразительные глаза, поедающие яркой голубизной. Чуть вздернутый нос, полные губы. Она молчит, ожидая моей реакции. А я не могу справиться с ощущением, что когда-то уже становился объектом изучения этих завораживающих глаз. Красивая, только взгляд наполнен обреченностью и тоской. Настя, подари мне счастье. По какой-то причине хочется произнести именно эту фразу, так попадающую в рифму и имеющую какой-то сакральный смысл. Ты также сказал в первый раз «Хочу пить». Похватившись, отходит в сторону и подносит небольшую бутылку с трубочкой, которая сейчас очень удобна. Не успеваю закончить, когда на меня набрасывается собака, вновь облизывая. Не надо. Уворачиваюсь. Убери его. Ее, Герда. Настя убирает мохнатую морду. Именно она тебя нашла, а затем не отходила несколько дней. Охраняла и давала знать, когда ты приходил в себя. «Даже так?» Смотрю на создание, которое часто дышит, а затем укладывает морду на мою руку, испытывая страдальческим взглядом. «А почему она синяя?» Это Blue Шепард. Порода выведена несколько лет назад в Америке на основе скрещивания волка и голубой овчарки. Коллега сестры был на конференции в Чикаго, и ему подарили щенка. Но два кота, считающие его квартиру своей, Герду не приняли. Он искал, куда ее пристроить, так она оказалась и меня. Девушка отвечает спокойно, словно мы знакомы не один день. Не страница, лишь немного нервничает, натягивая рукава кофты, так что они закрывают ладони. «Где я?» — имею в виду территориально. Настя отвечает, а я понимаю, что оказался в семистах километрах от дома Феллера. «Каким образом?» «Какие повреждения?» Два огнестрельных ранения, четыре глубоких ножевых и много порезов, а также перелом нескольких ребер и носа, и все тело в синяках. Бывало и лучше. А точнее, так хреново никогда не было. Но помощник главы организации постарался на славу, превратив меня в отбивную. Отчетливо помню, с каким наслаждением он впитывал мою боль, а затем это сделала и Алина. «За что тебя так?» — осторожно спрашивает, возвращая мое внимание. «Меня обвинили в том, чего я не делал. Зачем обвинили, не знаю. Оправдания слушать не стали, да и мои слова меркнут в потоке подстроенных фактов. И если прикинуть, что я и делал, пока находился у Феллера, подстроены топорно, но глава поверил, отказавшись посмотреть на ситуацию со стороны». Или же любовь к дочери перевесила здравый смысл? Явив человека, готового разодрать любого, кто к ней прикоснется. У меня детей нет, и что испытывает родитель, когда ребенок валяется в ногах, пуская слюни, не знаю. И если вспомнить мою мать, она верит каждому слову, подсознательно понимая, что сын занимается чем-то не совсем законным. Как ты себя чувствуешь? Пока не понял. Поворачиваю голову, а затем хочу поднять руку, которая меня не слушается. Всё тело — сплошная болевая точка. Если боль сильная, могу сделать обезболивающее. Не откажусь, только при условии, что буду в сознании. Но Настя не спешит ничего мне выводить, лишь выходит из комнаты, и я слышу женский голос. Слова не разобрать, но чего то понимаю, что она говорит по телефону. И пока нахожусь в одиночестве, обдумываю случившееся. Я просил о шансе, помню, как просил, и мне его дали. Однозначно последний. Крайняя попытка в моей захудалой жизни. Уловив движение, поворачиваю голову, увидев мужчину, который кажется очень знакомым. «Помнишь меня, Гай?» Сосредоточившись на лице с крупной родинкой, Мысленно возвращаюсь на два года назад, наконец поняв, кто передо мной. Герман Чайковский, для всех просто доктор. Запомнил? Усмехается, вводя препарат. Ты меня подлотал. Нет, моя жена. И сделала это так, как умеет только она, идеально. Мы соседи. Смотрит на Настю, изучающую меня и отводящую глаза, как только встречаемся взглядами. Расстояние между нашими домами пару километров, но считаем друг друга соседями. И теперь понимаю, в какой точке на карте нахожусь, за городом, в лесу. И до момента, пока мне не понадобился врач для пассажира, никогда бы не подумал, что в этой глуши в шести километрах от дороги кто-то живет. Но, вероятно, я заезжал с другой стороны, потому что иных домов не видел. Спасибо. Произношу, чувствуя, как по венам разливается приятное тепло, убаюкивающая боль. «Благодари ее. кивком указывает на хозяйку дома. «Волокла на себе, а затем привезла к Алисе. А могла оставить. Твое тело нашли бы не скоро, а может, вообще не нашли бы». «Не нашли бы». Вторю в унисон. Действия препарата хватит на 6-8 часов. Вставать пока не советую. Тело должно почувствовать само себя. Завтра можешь попробовать сесть, а дальше как пойдет. Есть понемногу, а это уже моей спасительнице. Ты знаешь, а после операционного меню дней через пять снимем швы. Снимает повязки, осматривая раны. А сколько я здесь? Два дня у нас и три у Насти. Сегодня пятый, в общем. А кажется, что прошли месяцы, или я дезориентирован по причине изолированности? и непонимание окружающего пространства, а точнее, места в общем. Но время осмотреться еще будет. Будет ли? Возможно, хозяйка дома не одинока. На этом моя миссия окончена. Доктор поднимается, собираясь уйти. За тобой посмотрит Настя. Если понадобится помощь, звони. Сил хватает только кивнуть, выразив согласие. И прикрыть глаза, одновременно отмечая, что я зарылся пятерней в собачью густую шерсть. Герда пристроилась рядом и тихонько сопит. К животным отношусь ровно, но то, каким взглядом она меня одаривает, не позволяет прогнать. К тому же, как я понял, Настя собаку очень любит, а обижать хозяйку дома не хочется. «Если завтра будет так же больно, Герман приедет». Не слышал, как она вошла и устроилась на краю. «Или Алиса. Могу обработать раны и проследить за капельницей, но вводить лекарства не умею. Я никогда ни за кем не ухаживала». «А муж не будет против, что ты притащила в дом незнакомого мужика?» Открываю глаза, чтобы считать ее реакцию, которая является неоднозначной. «Не будет, я вдова». Снова это движение, когда Настя с силой натягивает рукава. То есть ты здесь живешь одна? Когда-то жила с дедушкой, это его дом. С мужем и... в общем, не одна. Все изменилось полтора года назад, с тех пор здесь бывает только двоюродная сестра. Откуда-то появляется большая пачка влажных салфеток, и Настя, вытаскивая по одной, осторожно обтирает мое тело, начиная с лица. Легкими движениями порхает по коже, перемещается на шею, затем на плечи, меняя салфетку и достав новую, спускается к животу, очищая кожу не покрытую бинтами, но останавливается у края пледа. Слежу за ее манипуляциями, засматриваясь на женские пальцы, кончики которых покрыты темным налетом. Ты работаешь? Наверное, я нарушил твои планы. Я работаю дома. «У меня мастерская там», — указывает в сторону. «Занимаюсь изготовлением изделий из кожи. Сотрудничаю с большим магазином, хозяин которого скупает вещи, сделанные мною. На это и живу. Много зарабатываешь. Не знаю, к чему вопрос, но хочется узнать о ней хоть что-нибудь. Обо мне, скорее всего, кое-что поведал доктор». «На жизнь хватает», — скромно улыбается, обтирая руки а вообще мои изделия стоят немало разговор не клеится особенно когда я вижу как настя отсоединяет мешок для мочи и закрепляет новый только в этот момент явственно ощущаю тяжесть в паху и понимаю я голый ни разу в жизни мне не было так неудобно как сейчас и я ведь понимаю что пять дней в отключке и нового варианта не предполагают Но тот факт, что это делает она, разносит в хлам. «Лазарь — настоящее имя?» Неожиданный вопрос, дающий понять, что взаимное прощупывание продолжается. Да, обычно говорю другое. Но, видимо, в этот раз я неосознанно решил представиться настоящим. «Обычно Гай, да?» Тебя так Герман назвал, интересное прозвище. «Фамилия Гайдуков». Я перевозчик, в нашей системе мы классифицируемся по неповторяющимся прозвищам. Некоторые подходят к выбору с энтузиазмом. Я же решил взять первую часть фамилии. Короткая и запоминающаяся, к тому же прилипшая ко мне давно. «Можно я буду называть тебя по имени?» И этот взгляд, проникающий в меня, просто не позволяет отказать. «Как тебе удобно». Я здесь гость, недееспособный и доставляющий проблемы. Настя, окликаю ее, заставляя оторваться от лица зрения моего живота. Я ведь понимаю, что ты рискуешь, спасая меня, к тому же, чтобы подобрать в лесу незнакомого человека и привести в свой дом, нужно иметь смелость. Я обязательно возмещу все твои расходы, любая сумма, которую назовешь. Хотя понимаю, то, что ты сделала, для меня не имеет цены. «Имеет». Отвечает уверенно, чем удивляет. Но не в денежном эквиваленте. Услуга за услугу. все, что угодно. Но ты ведь не знаешь, о чем я попрошу. Это в любом случае будет меньше, чем спасение жизни. Скажешь? Позже. Когда ты немного окрепнешь и сможешь меня выслушать а потом решишь, есть ли шанс мне помочь. Как будет угодно моей спасительнице. Ответом мне служит загадочная улыбка и разливающийся по щекам румянец. Простая фраза вводит Настю в оцепенение, но затем, спохватившись, она собирает использованные салфетки и уходит. Понимаю, что веки тяжелеют и чувствую одолевающую меня усталость. Беседа отняла слишком много сил, а тело напоминает о своей неспособности находиться долгое время в напряжении. Я все это уже проходил трижды и отметил, что довольно быстро возвращаюсь к активности, если почти сразу начинаю двигаться, не позволив телу размякнуть. Неприятно, но эту боль необходимо перетерпеть, чтобы восстановление не заняло уйму времени. Но раньше обстоятельства складывались иначе, Сейчас же я имею возможность отдышаться и никуда не спешить. К тому же забота о Насти очень приятна. И твоя. Треплю Герду, которая не двигается, прижавшись ко мне. С этой мыслью и засыпаю. А когда вновь открываю глаза, за окном — ночь. Понимаю, потому что из-под римских штор не пробивается тонкая полоска света, которую я видел днем. Собака рядом уткнулась влажным носом в плечо. Зарываюсь пальцами в шерсть, двигаюсь по спине животного и неожиданно натыкаюсь на препятствие. А когда провожу ладонью, понимаю, что Настя спит тут же, завернувшись в одеяло. Устроилась на краю, уступив нам с Гердой большую часть кровати. Осторожно себя ощупываю, задевая повязки а чуть надавив, задыхаюсь от растекающихся монотонных импульсов, приносящих неприятные ощущения. Такое чувство, что на теле живого места нет. Хотя, вероятно, так и есть. Кожа на лице неприятно стянута, но попытка прикоснуться завершается крахом. Исследую себя завтра, когда движения станут более уверенными. Лежу с открытыми глазами, принимая тупую боль, но думаю о хозяйке дома. Все-таки я где-то ее видел, или череда человеческих лиц, отпечатавшаяся в памяти, подкидывает обманчивые картинки. Может, пересеклись в прошлом, до момента, когда я пришел в перевозчики, исколесив километры в качестве охотника за головами. Я обязательно выясню, а пока наслаждаюсь тишиной и осознанием, что получил шанс исправить ошибки.